Глава вторая. Убийственные стрелы любви. Вопреки обыкновению, моё утро было идеальным. Я проснулась сама за 5 минут до звонка будильника, и эти 5 минут просто нежилась в кровати. В доме было тихо, ни шума воды, ни приглушённых ругательств Макса, решающего архиважные мировые проблемы. Кто бы знал, что суровый ректор академии Смиртей порой ведёт себя как маленький мальчик. стало ясно, как ему удавалось с такой лёгкостью изображать раздолбая. Макс обладал поистине удивительной смесью качеств. Он мог пугать и впечатлять, а мог совершенно не повсадниковски обижаться или ругаться на то, что опять перепутал свой шампунь с моим молочком для тела. Я живу у него несколько месяцев, а он уже мою косметику путает. Недавно, когда папа приходил проведать старшенькую дочку, смерть поделился печалью, но что тот невозмутимо отметил, что прожил много лет с тремя женщинами и очень приятелю сочувствует. А ещё поспешил ретироваться, очевидно, боясь, что смерть потребует забрать меня обратно. Я заправила постель и впустила в комнату солнечный свет, раздвинув шторы. Затем направилась в душ, а спустя 15 минут в халате и с мокрыми волосами добралась до кухни, где обнаружила чудо расчудесное. Под защитным полем, чуть поблескивающим на свету, меня ждали ещё горячие булочки и чашка кофе. Рядом лежала записка от Макса с его фирменной просьбой быть хорошей девочкой. Над да ему тоже в карман подкидывать записки. Будь хорошим некромантом, не оживляй чужих покойников. Немного подумав, я насыпала в кофе маршмеллоу и села посматривать новости на свитке. Реклама новой линейки кос, пролистываем, своя как-то роднее. Приглашение на курсы общения с душами. тренинг личностного роста, пять шагов к идеальной смерти. О, тотализатор. Прочитав очередную рекламку, я поперхнулась и чуть не выронила булку. Ставки нынче принимались на то, женится ли самый завидный холостяк города смертей в обозримом будущем. Женится, женится, угрожающе пообещала я. Народ вообще ничего, кроме сплетен, не волнует. У нас мир переворачивается, а они всё кольцо на пальце Макса высматривают. Поняв, что Варчука ревнивая подружка, я быстро долистала газету и уткнулась в кофе, предпочитая сосредоточиться на завтраке, нежели на странных новых ощущениях. Мерзкая штука эта ревность, как изжога, только для души. Я уже хотела убрать свиток и собиралась на учёбу, но тут увидела в какой-то статейке собственное имя. Сердце забилось быстрее. Неужели кто-то узнал, что мы живём вместе? Но нет, небольшая заметка посвящалась грядущей пятнице. В ставке на главного неудачника лидирует Джульетта Мор. Только тогда я вспомнила о сегодняшней дате. Пятница, 13. -я. Вечность, только не это. А самое обидное, что все почти единодушно ставили на меня, как на главного клоуна. А ведь всё так хорошо начиналось. Давным-давно всадникам апокалипсиса надоело разгребать постоянные свары на тему, кто из бессмертных круче и чья работа важнее, поэтому сомнительную честь доверили Локи. Первую сотню лет он развлекался, придумывая невыполнимые задачи для разругавшихся бессмертных, а потом это дело ему изряд на надоело. Вот только обязанности снимать с него отказывались, так что Локи вышел из ситуации в свойственной ему манере. Ну и ещё в духе смертных ситкомов. Я лично подозревала, что он черпал идеи именно там. Он просто поменял их местами. Нас, то есть Примерно так же, как вчера придумали бабушка с магистрами, только они требовали работать в связке и написать потом отчёт, а Локи таким садизмом не увлекался. Сначала всё прошло в хаос. Вдуматься только, совести работают за смертей. Смерти защитники леса, хранители леса, за нимф, а нимфы за жизней. Чуть апокалипсис в этом хаосе не устроили. Пришлось всадником вмешаться и вернуть всех на места. Но идея им так понравилась, что они официально закрепили день смены обязанностей. Каждую пятницу 13-го числа нескольким десяткам бессмертных приходит уведомление. Повинность обязательна. Раз в столетие каждый из нас обязан отработать за другого. Счастливчики мучились, народ наблюдал, развлекался и делал ставки на то, кто быстрее провалится, подменяя другого. И почему мне не зачтётся беготня с Софи? Ах, да, это же совместная работа, а не обмен. Настроение от вкусного завтрака и заботливого некроманта куда-то пропало, уступив желанию утопить его в Стиксе. Больше всех мне было жалко смертных. Когда твоего ангела-хранителя подменяет бог виноделия, трудно ожидать, что день будет удачным. И вот сегодня пятница, 13-е, и все ставят на меня. Интересно. Если свалить в мир смертных, меня всё равно припашут. Я уже натягивал джинсы, как перед носом появился ещё один свиток. Согласно ему, пришёл мой черёд участвовать в традиционном пятничном обмене. Что хорошо, информация гласила, что выполнив задание, я буду свободна на ближайшие 100 лет. Что плохо, меня поменяли местами с Купидоном. Меня с Купидоном Капец всему доброму и вечному. Я с работой смерти-то не справляюсь, а уж с работой любви ладно. Надеюсь, хорон знает адрес и не будет слишком громко ржать. Одно утешало тем, кто выиграет, поставив на меня кучу денег. Едва хватит выигрыша на чашку кофе. Слишком уж многие ставят на неудачницу Мор. Спустя час я сидела в приёмной Афродиты и пила отвратительное пойло, которое, по моему мнению, был растворимым кофе, залитым едва тёплой водой из-под крана, причём сладким. Этот напиток богов мне принесла девочка лет 13, сидевшая на ресепшене. Собственно, единственный плюс этого кофе был в том, что запах немного перебивал смесь ванили, шоколада и сдобы. Поначалу я даже нашла их ароматизатор приятным и даже задумалась купить такой домой, чтобы хотя бы в моём шкафу не пахло мужским парфюмом. Но на 20-й минуте ожидания от этой приторности натурально начало подташнивать. Да-да, драпировка цвета бургунди с розовой каймой. Что? Блёстки? Даже не знаю. А вы как считаете, будет смотреться красиво? Узнав голос, я чуть было не выплюнула кофе на махнатый розовый ковёр. Мама, что она делает в этой обители зла? Размеры для платья пришлём попозже, но мне нравится вот этот вариант. Мама, это было модно лет 200 назад. Сейчас в тренде минимализм. Вот пусть он в этом тренде и остаётся. А я знаю, как сделать так, чтобы мужик в первую брачную ночь лишился рассветка, я муза Совершенно точно, бабушка. О чём это они? Я на приглась к тому, что передвижная деревня в последнее время своим энтузиазмом портила жизнь всем членам семейства Мор, и я уже привыкла. Ну что они делают у Афродиты? Ой, чует моя же, жизнь, не проста эта. Схватив первый попавшийся журнал, я отгородилась им. Сначала раздался то под двух пар ног, потом я услышала: Джульетта А что ты тут делаешь? Ты разве не пишешь диплом с Софией? Пришлось с трагичным вздохом признать, что маскировка оказалась крайне неудачной. Я сегодня меняюсь с Купидоном. С подозрением посмотрела на передвижную деревню. А вы что тут делаете? Ничего, хором ответили они. Зашли к афродите поболтать по-дружески. А драпировка для чего? Ой, да так. Мама дело нарасмяялась и отмахнулась. Обсуждали новиночки. Мам, ты что, выходишь за голода? Наконец я решилась спросить. Даже сердце сжалось в ожидании ответа. Нет, конечно. Как ты могла подумать? возмутилась мама. Действительно, и как я могла подумать, что разойдясь с мужем, мама выйдет за своего любовника? Глупость какая. Мы просто болтали о всякой ерунде. Ну, ладненько. Удачного тебе обмена чмоки-чмоки. Как-нибудь пообедаем. Мама схватила за руку бабушку, и они резво скрылись в коридоре, оставив меня с удивлением смотреть им вслед. Так. Разгадка этой тайны явно на поверхности, но уловить я её не могу. Надо будет приглядеться к этим интриганкам, ничего хорошего они затеивать явно не могут. Но долго обдумывать мотивы и планы родичи мне не дали. В приёмной появилось новое действующее лицо. Девчонка лет 20 в свободных штанах камуфляжной расцветки, берцах и с кучей афрокосичек на голове окинула взглядом нас, секретаршей, и вдруг вывалила на стол, перед которым я сидела, кучу какого-то мусора. "Это что?" не удержалась я. Стрелы, улыбка неформалки была просто ангельской. Я тем временем закончила подсчёт осколков. Дюжина. Незнакомка хмыкнула: "Больше". И достала из кармана вторую партию. Секретарша не преминула возмутиться: "Что ты ими делаешь? Мажешь? Афродита будет недовольна". "Стреляю", огрызнулась девчонка. "Не виновата я, что они такие толстокожие. Изольда или Скарлетт на месте? Мне надо новую пачку. Все кончились". Вместо ответа секретарша махнула в сторону ещё одной двери. Только когда она направилась туда и рассмотрела надпись из розовых страз на её футболке, и второй раз за утро чуть с ней подавилась кофе. А как бы вы отреагировали на фразу "Сука любовь" на спине у Купидона? Уже взявшись за ручку, девица вдруг обернулась ко мне. "Чего сидишь-то? Пошли, махнёмся уже и покончим с этим бредом". Пришлось подняться и спешно нагонять. Купидоншу, Купидону. Купи дониху? Диана, она протянула мне руку. Твоя замена. Апчхи, чёртовы оборотни. Они существуют? Теперь да. Диану по дороге прорвало на поболтать. Никто не упустит возможность пожаловаться на идиотизм начальства. Понимаешь? Афродита у нас натура увлекающаяся. А увлекалась она недавно любовными романами смертных. Хотя она всегда по ним с ума сходила, но в последние годы это приобрело масштаб стихийного бедствия. Теперь каждый её новый любовник непременно какой-нибудь герой. Вампиры долго не продержались. Без загара богиня любви не смогла. Сделала себе обратно. Мало того, что по полу клочья ме шерсть валяется и все косяки погрызены, так ещё и аллергия у половины купедонов началась, а вторая половина в срочном порядке проставила прививки от бешенства. А начальству хоть бы хны. Молимся всем офисам, чтобы Афродита не увлеклась этим. Как его? Хинтайм во. Ты про тентакли слышала? Мы дружно скривились и как-то опасливо покосились на решётки вентиляции. Хочу в свою уютную академию. Там, конечно, тоже жизнь не сахар, но хотя бы эксцентричные любовники богинь не шастают и не кусаются. Максимум смерть пристанет, что даже приятно в какой-то мере. Запознавательной беседой мы миновали коридор и оказались на развилке. Я уже собиралась было шагнуть в широкую арку, как меня развернули к маленькой незаметной двери и выдали бахилы. Нам в рабочий цех. Бахилы не забываем, стрелостирильно. Если главное помещение офиса мучили глаза розовым цветом, то тут всё было наоборот. Местами облупившаяся масляная краска, металлические короба, обдувающие тебя воздухом, да и пахло тут не очень. Заметив, что я периодически морщусь, мне объяснили причину запаха. Экономия Несмотря на то, что мы обеспечиваем прибыль кондитерам, цветочникам, ювелирам, а фармацевты на нас вообще молиться должны. Доходы у нас не очень. Приходится оптимизировать производство. Не знаю, из чего стрелы делались изначально, но мы научились делать их из акриловой пластмассы, а она пахнет ужасно. Вот и приходится в приёмной ароматические свечи жечь, чтобы вонь перебить. Тут мимо Дианы пробежал мелкий китайский божок. Итаи Злавчеввшись схватила его за шиворот, подняла на уровень лица и засунула руку ему за пояс. Мои глаза полезли на лоб. Это что ещё за извращение? Тут из штанов бога была извлечена упаковка одноразовых стрел в индивидуальной упаковке. Воруют, прошептала Диана, отпуская жертву на пол и придавая ей ускорение. Он полетел с обиженным визгом, и мне стало его жалко. Может, у него любовь? Вместо ответа мне сунули стрелы в руки. Не терять, заострение не трогать без перчаток, а то жертва в тебя влюбится. Потом за бесплатно твои косики исправлять мне не хочется. Я бережно спрятала незнакомый артефакт в карман. А потом наступил черёд самого весёлого одежды. Хмурая девушка на складе выдала мне розовые берцы, розовые штаны, розовую футболку и пачку медицинских перчаток. Хотя цвет одежды был ужасным, я тайком перевела дух. Правда, это не укрылась от Дианы. Что, думала в подгузник нарядим? Угадала мой самый страшный кошмар Купидон. Девушки синхронно заржали. Не бойсь. Во-первых, детский труд запрещён. Во-вторых, отпускать тебя топлес на задание мы не будем. Знаем, кто твой папа. Я вздохнула и пошла переодеваться. Богага, боевая блондинка, розовая армейская форма, даже Юдашкину не снилась. Лично я думала и про подгузник, и про розовую мини-тунику. И мы смерти ещё жалуемся. У Купидонов вообще задница. Раньше сидела томная девица у окна с вышивкой, смотрела на гусаров и тоскливо вздыхала. Купидон спокойно подкрадывался, всаживал в неё стрелу, и вуаля, любовь. Хоть в платьик смертным являйся, хоть в тунике. А сейчас ведь все экстремалы, должна пара влюбиться друг в друга какого-то числа. А они в походе, рафтинг и прочая романтика. Попробуй явись в платье. Мало того, что холодно, так ещё комары, хвоя и камни. Пришлось пересматривать форму. Уже на выходе в ноги Дианы врезался очередной мелкий бог. Изъятие стрел повторилось. Какие они у вас любвеобильные? Не то слово. Женщин на работу не берём, а то только пришла и сразу в декрет. Только они не влюблять собрались, а ни стрелы смертным продают, а те их измельчают и как виагру используют. Заскочим на склад, лук тебе подберём и вернём имущество. По дороге мы прошли множество комнат, одна из которых выделялась особо. В неё вели множество кабелей, и у входа мигал роутер, который как раз в тот момент настраивали. Админ имел вид смертного хипстера, а именно: бороду, очки, свитер и шляпу. Я даже притормозила, рассматривая его, что жертве моего любопытства очень не понравилось, и она непременно возмутится. Чего уставилась? панаф не видела. Только тут я обратила внимание на копыто, торчащее из-под джинсов. "А ну не хами, а то опять эпилятор подарю", рявкнула Диана. "Это экспериментальный отдел. Взламывают аккаунты и ставят лайки под фото от имени жертвы, завязывая знакомства. Ладно, давай уже заканчивать с этим бардаком. Раньше сядишь, раньше встанешь. Давай сюда свой инвентарь". Я со вздохом материализовала запасную косу, любимую, из булатной стали не дам, и вручила Диане. Постарайся не убить студентов. Тайное желание снести голову рыжей озвучивать не стало. Ты что, препод? ахнула Купидон. Я думала смерть. Не смерть, а будущая смерть. Я на практике. И что? Совсем никакой жертвы? Я же двух слов связать перед аудиторией не могу. и теорию вашу не учила хм а у меня неплохие шансы не стать неудачницей года жертва есть но она дипломная я тебе её не дам а то опять на второй год останусь так что проведёшь у первого курса пару по теории смерти целых 30 жертв только не влюбляй их а то если пара перерастёт в массовое свидание меня вряд ли похвалят а я и не умею К моему удивлению отозвалась Диана. Бессмертных влюбляет другая каста. У них стрелы бронебойные, да арбалеты, и то не всегда срабатывают. Как говорила Афродита, самой жуткой её жертвой была как раз смерть. Ей хотелось не только всадить в неё стрелу, но и бить по голове колчином, приговаривая: "Он тебе нравится, дура, и ты ему тоже". Диана так расчувствовалась, что в порыве вдохновения взмахнула косой, и конец её фразы я дослушивала, уже лёжа на полу, спасаясь от смертельной стали. А вот Роутеру пришёл капец. Обломки его валялись по всему коридору, а вместе с ними валялся пан без каких-либо признаков жизни. Хм. А у меня наметился серьёзный конкурент в борьбе за корону неудачницы. Вставай, клон. Недовольно пробурчала смущённая Диана и до кучи пихнула беднягу ногой в бок. Ты чего? ахнула я. Он жив вообще. Кинулась реанимировать беднягу, который растерянно озирался по сторонам и пытался встать. Да забей, Диана махнула рукой и выронила косу. Лезвие про свистело прямо у моего носа, и пришлось шустро испарить опасную игрушку. Потом отдам, как окажусь от Купидонши. Как можно дальше и глубже? Ты его чуть не убила. Его, Диана рассмеялась. Это генетический баг. Козлов в родне много, и это я сейчас в прямом смысле. Как стресс. Он в обморок Плохо жить в мире смертей и не совать нос к другим бессмертным. Вроде как мне по происхождению положено знать всё о мире, в котором отец занимает такой важный пост. Но я не слишком-то общительная, поэтому и Панов не видела, и о работе Купидона имела смутное представление. Пошли, снова заговорила Диана. Время идёт, тебе ещё сменно-суточное задание надо получить. Чего? Оказалось, в начале каждого дня Купидоны получали список жертв, которых им и предстояло влюбить. Афродита лично составляла списки и категорически запрещала меняться жертвами между собой. Рабочий день для Купидона считался законченным, когда все фамилии из списка исчезали. И в этом я нашла вопиющую вселенскую несправедливость. То есть, если мне достанутся 20 упёртых баранов наподобие меня, то ходи в купедонах, пока стрелы не завянут, или всё-таки Диана вернётся к работе, едва закончится пятница 13. -е. Тот, кто проектировал Академию любви, явно вдохновлялся человеческими бюджетными учреждениями. Диана подвела меня к глухой стене, в которой примерно на уровне моего живота было небольшое квадратное окошко. Мне пришлось стоять наполусогнутых, чтобы нормально общаться с сурововавида женщиной в сером вельветовом костюме. Она строго взглянула на меня поверх очков и потребовала: "Табельный номер. Вот, Джульетта, держи". Диана просунула в окошко свой пропуск. "Джульетта", шопотом обалдела я. "Та самая". Диана округлила глаза, воровато оглянулась и принялась рассказывать. Она меня жут как ненавидит, пыталась за мой счёт самоутвердиться, а я пустила слушок о реальных событиях её родной пьесы, что она боялась не второго брака, а объяснять новому мужу и отцу, почему она не девственница, плюс Ромео её бросил. А разве у нихню любовь до гроба? Ещё бы мне не знать эту историю. Мне её вместо мухи цокатухи бабушка на ночь читала. О, да, он бабник тот ещё. Да Джульетты любил другую, и на тот бал пришёл ради неё, а теперь вообще заявил, что клятва звучала как пока смерть не разлучит нас. Так что он теперь бессмертен и свободен. Мило, хмыкнула я. А сплетни не о том, кто с кем спит. У вас есть? Нет, мы же купидоны. Диана смотрела на меня с искренним непониманием. Тут из окошка показался сложенный вдвое листочек с сердечками на полях. "Свободна", гаргнула Джульетта первая. "Удачи", только и смогла крикнуть Диана, а потом розовая вспышка на миг меня ослепила. Я вдруг оказалась в совершенно другом месте, среди пышных и пожелтевших деревьев. Вокруг ни души, только ветер шумит наверху, да трава влажная. Дождь едва закончился. Затёкши от стояния, в полуприсед ноги подкосились, и я грохнулась на землю. Над головой радостно взорвался сноп серебристых блёсток. "Вы прибыли в место назначения", возвестил мелодичный женский голос. "Отлично", пробурчала я. Всё-таки сильны в нас рефлексы. Поднимаясь, я даже не заметила, как привычно переоделась в чёрную мантию смерти и вызвала косу. Зато уверенности прибавилось. Посмотрела в листок, выданный тёской. Первая жертва Лео Л. Грибник. И в кого он тут будет влюбляться? Ладно, мне-то что? Главное стрелу пустить, а там не мои проблемы. В общем, преисполненная решимости творить добро и любовь, я живенько направилась к дорожке, и как раз в этот момент показался нужный мне грибник. Об этом я догадалась быстро, ведь других грибников тут не было. Предвкушая радость, светлые чувства и благодарность в поиске любви всей жизни, потянулась за луком, поудобнее перехватив косу. А! зарал мужик. Блин, невидимость забыла. Жертва, завидев деву в плащей с косой, бросилась на утёк. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, зарала я, кидаясь вслед за перепуганным мужиком. Я Купидон, да честно, честно Купидон. Косу пришлось бросить. А вот натягивать титиеву и пускать стрелу в полёте оказалось тем ещё удовольствием. Спасибо телекинесу. Ещё до чем грохнутся пузом на листе, я успела подправить направление, и бедняга всё-таки получил заряд любви в мягкое место. Одна вечность ведает, что он будет рассказывать об этом походе. Один есть, проворчала, вставая. Надеюсь, он не встретит медведя по дороге. Я слышала, стрелы иногда дают сбой и вместо предназначенного судьбой, влюбляют в первого встречного. Чтобы переместиться к следующей жертве, достаточно было ткнуть пальцем в её имя в списке. Но прежде я избавилась от косы и балахона, чтобы не довести ещё кого-нибудь до сердечного приступа. И снова розовый взрыв, блёсточки, морк. Бр, холодно здесь. Я медленно обвела взглядом помещение и выронила лук. Там наверху ничего не напутали. Что Купидон может делать в морге такого, что не идёт вразрез с общественной моралью? Молча подошла и, откинув простыню, посмотрела на тело. М-м, да. Мой прошлый прикид был бы здесь более в кассу. В душу закрались нехорошие мысли, возвращённые на собственном печальном опыте. Если здесь опять жмурика живёт, учтите, ловить его не буду. проорал в потолок, обращаясь к высшим силам. И как издевательство со стороны этих самых сил, в дальнем конце комнаты под простынёй село тело. Дальше сработали рефлексы. Схватив со стола отсутствующего врача толстенный справочник, я подлетела к зомби и со всей дури огрела его по маковке. Зомби крякнул и осел. Тут до меня дошло, что зомби таким ударом не остановишь. И раз зомби остановился, то это никакой не зомбик. Ой. Простыня на поверку оказалась белым халатом, а стол кушеткой. Видно, врач решил поспать в рабочее время. Яглядела на бухающую шишку на его голове. Суровая кара за нарушение трудовой дисциплины. И что мне теперь с этим трупом делать? Неучтёнку у нас не уважают. Охо-хо-хох. -ох -ох. Вот сейчас все бессмертные-то развлекаются, наблюдая за нами. Вряд ли Диана сможет побить мои рекорды. Ну что, может случится с Купидоном неудачницей на паре по теории смерти? Разве что чулок порвётся или доску мылом намажут. Стив, вы здесь нарушил тишину дрожащий женский голос. Довольно приятный, надо сказать. Там главный всех собирает, а вы трубку не берёте. И вот надо было этому недопокойнику именно в этот момент снова сесть. А я тоже хороша, зачем с головой его простынёй накрыла. Ладно, хоть помню о первом провале сидела в невидимости. Раздался дикий виск, грохот, а потом в морге прибавилось ещё одно тело. Тёпленькое, правда, живое. Я с опаской подошла к несчастной и двумя пальчиками аккуратно повернула бейдж, чтобы прочитать имя. Да Так и есть. Третья жертва, причём влюбиться она должна во вторую. Но нет худо без добра. По неподвижным телам я вряд ли промажу, пробормотала я. Только прежде чем приступать к священному действу любви, решила натянуть перчатки. Говорят, если порезаться стрелой Амура, отходняк потом, как после деревенской свадьбы. С этими мыслями я полезла в ящики стола, пятнезряя в морге. Ух ты! Я выдвинула верхний ящик. Надо будет навестить беднягу ещё раз, когда перестану быть купедоном. Содержимое ящика прямо кричало о том, что скоро тут понадобится смерть. Початая бутылка дешёвого и подозрительно на вид коньяка, пачка молотого кофе, сводкнутая в него ложкой и початый блок сигарет. Чайника или кипятильника я не обнаружила и невольно задалась вопросом. Жрал он его, этот кофе, что ли? Наконец перчатки были обнаружены, и я с радостным возгласом их натянула. Правда, едва повернулась к женщине, сразу же тяжело вздохнула. Жертва стремительно ползала прочь, спотыкаясь и отряхиваясь. Ладно, ещё свидимся. Либо на собрании её поймаю, либо она поведёт толпу с вилами убивать восставшего мертвеца. Тоже, кстати, оригинальный способ романтического знакомства. Будет что детям рассказать. Тут раздался извитительный голос. Что в смерти начали брать дальтоников, или ты за блондинкой на третьем столе? Моя жертва вторая мужского пола очухалась и периодически морщись прикладывала к синяку какой-то металлический инструмент. Ты меня видишь? Опешила я. Мало ли, я его не слабо приложила. Может, он не со мной, а со своим глюком разговаривает? Уточнить не помешает. К сожалению, да, пародия на блондинку в законе. Никакого уважения к бессмертным. Редкий экземпляр этот врач. Далеко не всем дано видеть наш мир. Я не смерть, я Купидон. Заранее решила уточнить. Мужик побледнел, из-за чего шишка на лбу стала ещё красочнее. Я, конечно, люблю свою работу, но пациентов любить не хочу. Да я не по этой части. Я Неожиданно, как и все гадости в моей жизни, по затылку ударило что-то, что-то, в общем. Я только и успела восхититься гулким пустым звуком и отрубилась. В себя меня привёл бубнёж на духом. Мы покойники, мы покойники нас убьют. Ты же вроде бессмертный. Не для её папочки, хотя тебя точно убьют. А меня разжалуют в деды морозы, буду в Новый год с косой, обмотанной дождиком ходить. Голос показался мне очень знакомым, но на то, чтобы вспомнить, кому он принадлежит, потребовалась целая минута. "Вячеслав!" рявкнула я. "Я тебя сама убью, коголик! Ты меня за что по голове ударил?" Я открыла глаза, и, ну да, под мягким местом металлический холодный стол, на котором совсем недавно валялся в отключке врач. Ненавижу это задание. Флешмоб по шишкам на голове какой-то. "Вы знакомы?" С интересом спросили мы с врачом Хором. Учились вместе, а с ним пьём вместе. А, ну да, с Максом у них тандема не получилось, нашёл себе приятеля из мира смертных. Сфокусировав взгляд на столе позади, Джульетта-убийца я задохнулась от возмущения. Коньячок, нарезанный лимончик, сахарок, то есть приводить меня в чувство не спешили. Конечно, зачем помогать безвинно пострадавшему купидону. На вопрос мой отвечай, за что ты меня так приголоубил? Придётся попросить помощи у Макса. Папа занят, мама с бабушкой начнут охотить читать нотации, сама себя еле чистить не умею, а этому алкоголику драгоценную голову не доверю. Какая никакая, а моя даром что пустая. Да мне этот кивок на врача СМСнул. что его тут какая-то тётёха из наших сначала чуть не убила, а теперь грабит. Я только за лимоном в магазин отошёл, а тут такое. Пошёл спасать. На закуску купить не забыл, подумала я. Тётёха грабит. А что ты по ящикам забыла? Я смутилась. Как-то неловко признаться, что работаешь купидоном, а ну как сейчас этот алкоголик откажется влюбляться и будет бегать за ним по всей больнице, как прошлым летом за воставшим у мертвее. И что нельзя было сначала разобраться, сразу бить. Ты на мой затылок 5 лет в академии смотрел. Бывший сокурсник замялся и отвёл глаза. По этим нехитрым признакам я догадалась, что помимо страстного желания спасти собою приятеля, существовала ещё одна причина, по которой меня не торопились будить и вообще как-то не слишком тут жаловали. Ох, как хорошо, что я отдала Диане запасную косу, а моя осталась при мне. Фирменная подсечка, и Вячеслав оказался на полу, а я сидела на нём сверху. И Что ты мне сделаешь? Моя жертва явно не испытывала дискомфорта от такой позы. Даже кайфовал, похоже. Вот сейчас Максу взбредёт в бессмертную голову посмотреть, чем там его личная смерть-катастрофа занимается. И пить Вячеслав отныне будет только из лужи, превратят в козла и зажарят. О, -о, -о, -о многообещающе протянула я. Сама не знаю, какой из двух вариантов выбрать. Из кармана достала стрелу. Повертела её перед лицом парня и скорчила злорадную морду. Видишь? Это стрела Купидона. Сейчас всажу вам с дружком по стреле в мягкое место. И будет у вас любовь, морковь и прочие помидоры. А когда мне станет скучно смотреть, как ты гоняешься за ним по всему кабинету с целью заключить в страстные объятия, то запишу это на видео и покажу в академии. Ну и так, хорону скину. Он на смертный YouTube зальёт. Тебе не поверят. В голосе парня сосквозила откровенная паника. Ну да, я облефавала. Диана же сказала, что бессмертным мои стрелы как слону дробина. Хотя, дружок-то у него смертный. Правда, лишить беднягу истинной любви, я вряд ли решусь. Но Вячеслав пусть помучается. Тут я вспомнила о своей дурной привычке не чистить память с телефона. Залезла в галерею и, ну да, так и есть, фотки, как пьяный в дупель друг валялся в обнимачку с некромантом, спокойненько лежали в нужной папке. Я с плотоядной усмешкой продемонстрировала компромат бедняге. Да поставил я на тебя, дураня неадекватна. Всю зарплату поставил, истерически проорал он. А прибыли никакой, сотые процента. Закатив глаза, я скатилась с него и отряхнулась. Зараза, а ещё другом называешься. Стив наблюдал за нами в позе доктора из известного смертного сериала: ноги на столе, в руках коньяк, в глазах любопытство. Сражение любви и смерти. Поэтично. Джульетта вообще по части и того, и другого мастер. Джульетта? Он поперхнулся коньяком. Ой, не могу. Кто же так тебя приласкал? Смерть Джульетта. Он залился радостным хохотом, чуть коньяк не расплескал. Можно подумать, Купидон Джульетта звучит лучше. Тут сразу ясно, что ничем хорошим любовь с моей подачи не кончится. Так зачем ты здесь, Джульетта? Я работаю с ним, вон, кивнул на Вячеслава. Лишняя смерть мне в хозяйстве не нужна. Купидон тим более. А мне пофиг. Вы в разнорядке у Купидонов. А если продолжите бухать наравне с бессмертным, то скоро появится и у смертей. И в кого же я должен влюбиться? Здесь вроде никого. Он с видимым удовольствием закинул в рот дольку лимона, щедро посыпанную сахаром. То тело уже уползло. Джулька, голос Вячеслава сочился ехидством. От тебя опять покойник сбежал. Я возвела глаза к потолку. И в красках описала встречу со второй половинкой Стивена, хотя тот явно впечатлился предположением приятеля и опасливо поглядывал в сторону холодильников, но не прерывался, задумчиво потягивая коньяк. И чем меньше коньяка оставалось в его бокале, тем быстрее из задумчивого во взгляда становился мечтательным. Мисс-сестра, говоришь? Такая рыженькая с пышной грудью? Понятия не имею. Она была в халате и шапочке. Я напрягла память, пытаясь оценить размер груди. Ну разве какая нормальная девушка обращает внимание на чей-то размер груди, кроме своего? Ладно, дел у вас там собрание. Айда, влюбляться будем. В конференц-зале было многолюдно, и как назло, все в белых халатах и голубеньких шапочках. Вот не люблю больницы. Летом я именно в ней встретилась с маньяком Алибеком, кто на этот раз устроит глобальный замес. Вот тот рыжий санитар с кривым ухом. Или вот эта фигуристая блондинка за стойкой в буфете. А может, суровая уборщица, вопящая на очередного беднягу в грязных ботинках. Краемуха, я вдруг услышала занятный разговор между мужчиной и женщиной, буквально в полуметре от места, где я стояла. Влетает ко мне, глаза огромные, трясётся вся, лепечет про оживших покойников, я её еле чаем отпоила. Опять Стив прикалывается, со вздохом поинтересовался мужчина. Да дрыхни, бось, а эта истеричка его разбудила. И тут я увидела свою несостоявшуюся мишень. Она что-то искала за стойкой регистрации, а потом и вовсе ушла под неё с головой. Прикинув, что не стрелять, не играть в дартс я не умею, как имитать ножи, я вспомнила, что умею делать уколы, поэтому сочла лучшим выходом подкрасться к жертве на расстоянии удара. Стойка доставала мне до груди. Так что перегнуться и всадить стрелу в задницу бедняги я не могла. Но тут медсестричка протянула из-под стола руку, и я тут же воспользовалась моментом. Через секунду на меня уставились глаза медсестры. Не той. Упс. Хорошо, хоть она меня не видит. Окрылённая любовью жертва понеслась искать суженого. Стив как раз получал люлей от старшей медсестры, той самой, которая успокаивала напуганную коллегу, так что не видел целеустремлённо идущую на него женщину. Артефакт в моём кармане весьма ощутимо дал банул током в наказание за косяк. Поняла, иду исправлять. Только вопрос как? Идея хоть и появилась, но всё же созревала медленнее, чем пламя страсти внутри медсестры. Вячеслав Я цапнул за руку приятеля. Быстро топай, становись видимым и отвлекай её. От чего? Отвлекать влюблённую женщину? Нет, Жулька. Я ради тебя, конечно, готов и Аиду забороть, и зарплату просрать, но вмешиваться в женские разборки. Расскажу Максу, что ты ставил на меня, как на главную неудачницу. Но на меня с подозрением посмотрели. Вы может быть. Да ты врёшь. Ты даже когда я тебе цветы на первом курсе таскал, полгода не могла понять, за что я клумбы разоряю, чтобы Джульетта Мор сошлась с со садовником Апокалипсиса, врёшь. Стопудов папочка тебя сдал под защиту приятелю, пока разбирается со своими проблемами. Ладно, я сделала вид, что мне всё равно, и достала смартфон. Так. Где у нас тут буква М? Мильпамена, Макаш, Миранда, Мариям. Макса ищешь? Фыркнул, всё ещё не верит, что я серьёзно, Вячеслав. Мусипусика, мрачным голосом сообщила в ответ. Парень слегка, но сбледнул. Ладно, ладно, не кипятись. Что делать надо? Бери томную деву и отвлекай какой-нибудь фигнёй. Какой? Придумай Ты же в КВЭ награл. Вячеслав унёсся, а я быстро цапнула Стива, который странно поглядывал на атакующую его медсестру. Ну да, обещали рыженькую с грудью, а тут рыженькая без. Кредит с дебитом не сошлись. Пошли. Куда? Пригласишь её в кино. Почему я должен приглашать в кино девушку, которая мне не нравится? Ой, точно. хлопнула себя полбу. Я ж забыла в этом бардаке стрелу-то достала, а использовать не использовала. Ай-ау! взвыл Стив от неожиданности. Не ори, я любя. Конечно, этот богатырский звук не мог не привлечь внимания окружающих на нас, а точнее на врача. Я-то всё ещё скрывалась от посторонних глаз. Устремились взгляды почти всех присутствующих. Стив, что с тобой? <doit> вскликнула моя первая неудавшаяся жертва. Она уж было устремилась к нам, но тут же была остановлена Вячеславом. "Девушка, театрально и трагически взвыл он, спасите я, я подавился". И впрям начал очень убедительно изображать, что давится. Ну да. Зря ей ему про КВН напомнила, конечно. Одно хорошо. Толпа тут же кинулась к моему приятелю, а я потащила Стива к его суженой ряженой. Ну и ещё немного испуганной. Э, хм, Ханна. Он с трудом прочитал имя на бейдже. Хм. Э, я бы хотел, что с людьми любовь делает. И глаза отводит, и щёки краской залились. Был прямо суровый мужик, патологоанатом с стальной печенью, а теперь не дать ни взять второклассник дарит девочке с бантиками пряник. Не хочешь сходить со мной в кино? Доктор, там вроде как человеку плохо. Может вы ему поможете? Так он пока живой, рана вырвалась усцва. О, вечность. Эти двое и впрям без помощи Кубедона не сойдутся. Наконец, я справилась со стрелой, воткнула её в задницу Ханны, от чего та ойкнула и заозиралась, потом с облегчением выдохнула. Но ну всё, второе задание выполнено. Только что делать с влюбившейся из-за моей ошибки медсестрой? А хотя Вячеслав всё ещё давился, а тас неутомимой энергии спасала его приёмом Геймлиха и, кажется, чувствовала себя особенно счастливой. Может, и само пройдёт. А не пройдёт, Диана поправит. Айда Джульетта, Айда молодец. Напоследок ущипнув вредную врача за ухо, яткнула в имя следующей несчастной, которую сегодня предстояло влюбить.